Вегетарианство. На страницах глянцевого журнала дает интервью очередная звезда. Отвечая на вопрос журналиста о пищевых пристрастиях, она говорит, «Я давно стала вегетарианкой. Никакого мяса, только фрукты, овощи, рыба и морепродукты». Позвольте поправить эстрадную диву. Эта диета также далека от вегетарианской, как ивенкийский чум от собора Парижской Богоматери. Такая система питания на языке диетологов называется диетой с вегетарианской направленностью. От истинного вегетарианства она отличается наличием продуктов животного происхождения в виде рыбы и морепродуктов. Последователи вегетарианства считают, что только растительная пища является естественным питанием для человека. В подтверждении своей правоты они приводят множество доказательств. Природа создала человека вегетарианцем, говорят они. Об этом свидетельствует наличие коренных зубов, необходимых для пережевывания растительной пищи. В то время как хищники заглатывают мясо, не разжевывая. Кишечник у взрослого человека такой же длинный, как у травоядного животного. А у хищников несколько раз короче. Их оппоненты утверждают, что первобытные люди не смогли бы выжить в суровых условиях ледникового периода, питаясь травками и корешками. И охота на животных была необходимой, она обеспечивала человека едой и одеждой. Вегетарианец – это тот, кто не ест еду, у которой могут быть дети. Дэвид Бреннер Примечание. Дэвид Брэннер родился в 1936 году. американский киноактер, конец примечания. За многовековую историю человек в совершенстве овладел кулинарной наукой и способен сочетать растительную и животную пищу в любых соотношениях, а также обходиться без животного компонента. Вегетарианство, от латинского «vegetabilis» – растительный, система питания – полностью исключающие продукты животного происхождения. Но даже среди истинных вегетарианцев существуют идейные разногласия. Так меньшая часть употребляет продукты только в сыром виде, сыроеды или зерноеды, утверждая, что это наиболее полезный способ питания, при котором все питательные вещества сохраняются в первозданном виде и поэтому лучше усваиваются организмом. Другие не приветствуют такого аскетизма и готовят пищу в любом виде, жарят, варят, запекают и так далее. Стоит добавить к растительным продуктам молоко, истинный вегетарианец превратится в лакты вегетарианца а его рацион станет гораздо богаче и разнообразнее. Молочная каша на завтрак позволит не ощущать голода до обеденного перерыва, а сметана, добавленная в вегетарианский суп, обогатит его вкус приятными нюансами. Фруктовый йогурт на десерт улучшит настроение, а стакан кефира перед сном поможет бифидобактериям противостоять дисбактериозу и решит проблемы с опорожнением кишечника. Вы включили в рацион еще и яйца, и жить стало легче, жить стало веселей. Так питаются ова-лакто-вегетарианцы, или, как их еще называют, вегетарианцы. Этот способ питания покрывает все потребности организма в питательных веществах, незаменимых аминокислотах, витаминах, минералах и микроэлементах, поэтому может быть рекомендован всем, в том числе и пожилым людям. Если вы полностью отказались от мяса, остальные продукты присутствуют на вашем столе без ограничений – а именно такого питания придерживаются современные звезды искусства и политики, то это и есть диета с вегетарианской направленностью, соблюдать которую можно длительно, без ущерба для здоровья. Как современная диетология относится к вегетарианству? К истинному с неодобрением. Для обеспечения организма строительным материалом человек должен ежедневно получать около 100 граммов белка. Чтобы получить такое количество белка из растительных продуктов, надо употреблять большое количество пищи. К тому же следует помнить, что белки растительного происхождения гораздо хуже усваиваются организмом, чем животные белки. Так, белок из мяса или рыбы усвоится на 95-98%, а из сои, самого богатого белком растения, лишь на 50-60%. Следовательно, объем пищи постоянно должен быть повышен, что приведет к перегрузке пищеварительного аппарата и хроническим заболеваниям. А мы уже знаем, что с возрастом секреторная функция активность пищеварительных ферментов снижается, следовательно, для пожилых людей истинное вегетарианство не подходит. Давно известно, что незаменимые аминокислоты человек получает с белками животного происхождения а их отсутствие отрицательно сказывается на состоянии здоровья, поэтому-то они и называются незаменимы. В рыбьем жире содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые защищают кровеносные сосуды от появления атеросклеротических бляшек, не допуская тем самым развития гипертонической болезни, ишемии сердца и мозга. Вот почему у народностей, проживающих по берегам северных морей, почти не бывает инфарктов и инсультов. Морская рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами, составляет основу рациона местных жителей. В животных продуктах содержатся витамины А, Д, группы В, молоко, яйца, мясо, печень и другие. Витамин В12 содержится только в продуктах, животного происхождения, и вегетарианцы лишены его природного источника. Кальций и фосфор из животных продуктов усваиваются значительно лучше, чем из растительных. Железо в растительных продуктах связано с фитиновой кислотой, поэтому всасывание его в организме затруднено. Все эти факты следует учитывать при переходе на вегетарианскую систему питания. Вегетарианцы обладают крепким здоровьем и дольше живут. Попробуйте опровергнуть данное утверждение. Скажете вы и будете правы. Действительно доказано жизнью, что сторонники вегетарианской диеты отличаются завидным здоровьем, цветущим внешним видом, оптимистическим отношением к жизни. Дело тут не только, вернее, не столько в вегетарианстве, сколько в соблюдении здорового образа жизни вообще вряд ли вы видели вегетарианца со стаканом водки в руке и с сигаретой в зубах. Эти вредные удовольствия исключены из повседневного быта. Зато пробежки на свежем воздухе, ходьба босиком по снегу, холодный душ по утрам и купание в проруби нередко сопровождают вегетарианца на протяжении многих лет, придавая организму силы для борьбы с болезнями и старением. Употребление большого количества растительной клетчатки наряду с активным двигательным режимом способствует ежедневному опорожнению кишечника и устранению условий для гнилостных процессов в нем, а также для всасывания токсических продуктов в кровяное русло. Этим обстоятельствам врачи-онкологи объясняют низкий процент заболеваемости раком толстой кишки среди вегетарианцев. Вегетарианство, исключающее молочные продукты и яйца, и состоящее только из растительных продуктов, приводит к недостатку пищевых веществ и нарушениям всех обменных процессов в организме.